Глава 18 Одиночество — болезнь невидимая. С тех пор, как Хольгер покинул ее, Рамона стала походить на зверя из документальных фильмов, которые она смотрела на канале о природе, когда не действовала снотворная. Этих зверей так долго держали в неволе, что когда засовы в клетках отодвигали, они не пытались сбежать. Все живые существа, проведя долгое время в заточении, начинают бояться неизвестности больше, чем своей тюрьмы. Поначалу она не выходила из дома, потому что все еще отчетливо слышала там его смех, его голос и ругательство, когда он в очередной раз спотыкался о порог возле барной стойки. В баре они провели целую жизнь, и все равно он неизменно забывал про этот чертов порог. Самоизоляция начинается гораздо быстрее, чем думаешь. И если ты проводишь больше времени внутри, чем снаружи, Все дни сливаются в один. На той стороне улицы проходили годы, а в баре и в квартире этажом выше Рамона отчаянно пыталась сохранить все таким, как при Хольгере. Она боялась, что забудет его, если выйдет за дверь, что отправится в магазин за продуктами, а вернувшись, уже не услышит его смеха. В одно прекрасное утро Рамона обнаружила, что с ухода Хольгера миновало одиннадцать лет. И все, за исключением ее мальчиков, считают, что она выжила из ума. Ее машина времени превратилась в тюрьму. Иногда говорят, что горе — это чувство, а утрата — физическое ощущение. Первое, скорее, рана. Второе, как ампутированная часть тела. Это как сравнить засохший лепесток с расколотым пополам стволом. Когда существуешь рядом с тем, кого любишь, В конце концов, срастаешься с ним корнями. Можно сколько угодно говорить о переживании и потере о том, что время лечит, но от законов биологии никуда не денешься. Если рассечь растение пополам, рана не заживет, и оно погибнет. Она стояла на снегу перед дверью и курила. Три сигареты подряд. Отсюда было видно крышу ледового дворца, и слышно оглушительный вопль, когда юниоры Бьернстеда сделали счет 1-0. Казалось, от этого звука дома на торговой улице вот-вот треснут по швам, а деревья в лесу прямо с корнями взлетят на воздух и плюхнутся в воду. Рамона попыталась сделать шаг в сторону улицы. Крошечный шажок поближе к тротуару. Тело било дрожь. Она нащупала стену за спиной, чувствуя, что взмокла от пота, хотя на улице была минусовая температура. Вернувшись в тепло, Рамона захлопнула дверь, погасила свет и легла прямо на пол бара с фотографией Хольгера в руках. Рядом с порогом, у барной стойки. Люди считают ее сумасшедшей. Просто они не понимают, что такое одиночество. Амата охватил ужас, а ведь игра даже не началась. Когда он вместе с остальными игроками проехал по льду вслед за Кевином, когда зрители на трибунах вскочили и ликующий вопль ударил в барабанные перепонки, Амат покатился к скамье запасных в полной уверенности, что его сейчас вырвет. Однажды в такой же момент он оглянется назад и поймет, что это случается с ним всякий раз, независимо от успехов и славы. В первую же минуту матча Кевин открыл счет, и это не было случайностью. В начале каждого матча у Кевина было небольшое окно, пока защитники команды противника еще не успели оценить его скорость и неожиданность бросков. Раз оставив ему по оплошности сантиметр, больше они этой ошибки не допускали. И в остальное время так плотно брали его в кольцо, что при желании могли бы делить с ним одни и те же коньки. Вскоре команда противника вела со счетом 2-1. Преимущество было заслуженным Они оказались чертовски круты Мощно и методично шли они к своей цели И Амат даже удивился, когда поднял глаза на табло И увидел, что Хетца опережают всего на один гол Он никогда не видел такой сильной и техничной команды И был почти уверен, что они разбили бы даже бьернстадскую основную команду Это понимали все После каждой замены игроки мрачнее тучи опускались на скамью запасных рядом с Аматом, клюшки уже не стучали так бойко о борт, и даже Бенгт изрыгал проклятие все тише и тише. По дороге в раздевалку в перерыве между вторым и третьим периодом Амат слышал, как какие-то взрослые на трибуне мрачно шутили. — Да уж, но в полуфинале осрамиться не грех. Может, в следующем сезоне соберется команда получше. Амат сам себе удивлялся, в какую ярость его привела эта фраза. Что-то проснулось в глубине его души. Он вошел в раздевалку, готовый разорвать всех на части. Единственным, кто это заметил, был Давид. Робон Хольц стоял посреди улицы злой, как черт. По доброй воле он бы и носа из дома не высунул. Да делать было нечего. Кончилась водка. Он смотрел на крышу ледового дворца, мысленно прикидывая, сколько осталось до конца матча. Робана мучил кошмар особого рода. Он знал, что все свои лучшие моменты пережил в 17 лет. Пока он был подростком, все прочили ему великое будущее. И он им искренне верил, поэтому, когда великого будущего не случилось, Робану показалось, что это его все предали, а его вины здесь нет. По утрам он просыпался с чувством, будто у него украли некую лучшую жизнь. Его мучила фантомная боль от мысли, кем он должен был стать и кем стал. Постоянная горечь разъедает тебя изнутри, убивает воспоминания, точно расчищая место убийства. И, наконец, в памяти остается только то, что эту горечь оправдывает. Роббен начал спускаться по лестнице в шкуру, но вдруг встал, как вкопанный. Внутри было темно. Рамона опрокинула последний стаканчик виски и набросила куртку. — Ты очень вовремя, — шепнула она. — Почему? — Куда это ты собралась? — растерянно проговорил Робин. Весь город, включая робона, знал, что чокнутая старуха уже лет десять, как не выходит из дома, дальше, чем на пару шагов. — Пойду на матч, — объяснила она. Робон захохотал. Что ему еще оставалось? — Хочешь, чтобы я посторожил бар, пока тебя нет? — Ты пойдешь со мной. Он перестал смеяться. Рамоне пришлось пообещать, что она простит ему накопившийся за четыре месяца долг, чтобы Робон шагнул за порог. Фраг стоял, хотя у него было сидячее место. Сзади уже перестали ругаться, что он загораживает обзор. — Чёртов, Вильям Лид, ты куда пропадаешь? — Проще найти на площадке свидетеля под госзащитой, чем этого придурка, — прошипел он, повернувшись к остальным спонсорам. — Что ты сказал? — заорала Маган Лид, сидевшая двумя рядами ниже. — Я сказал свидетеля под госзащитой, Маган, — повторил фрак. И все сидевшие рядом сразу захотели попасть под защиту. Хоккей в Бьорнстаде не самая важная вещь. Он здесь — все. Бобу молча сидел на скамейке, пока не начался третий период. Оставшиеся минуты он мог сосчитать по пальцам одной руки. Как можно ощущать себя частью команды, если ты вообще не участвуешь в матче? Он старался держать себя в руках, насколько это возможно, если ты любишь свою команду, любишь футболку с логотипом и свой номер. И когда он увидел то, чего, по его разумению, не видели другие, он вцепился в Вильяма Литона на скамье запасных и заорал. «Их защита! Хочешь, чтобы ты пошел через них!» «Ты что, не видишь?» «Они хотят, чтобы в центре площадки началась свалка, и у Кевина не осталось пространства для маневра!» «Сделай вид, что идешь в самую гущу, а потом рвани в сторону, и я тебе обещаю!» Вильям зажал перчаткой рот Бубу. «Заткнись!» «Много о себе понимаешь. Ты в третьем звене, и нечего давать указания первому. Сбегай-ка, принеси мне попить!» Взгляд у него был таким холодным и высокомерным, что Бубу даже не услышал презрительного смеха остальных игроков. Больнее всего падать с иерархической лестницы. Бубу знал Лито всю свою жизнь, и взгляд, которым тот его одарил, оставил след. Поселил в душе ту злобу, которую у многих мужчин остается навсегда, и долгие годы спустя заставляет просыпаться среди ночи с чувством, будто кто-то украл твою настоящую жизнь. Бубу сходил за бутылкой с водой, лед взял ее, не проронив ни слова. Бубу, самый крупный игрок в команде, внезапно стал самым маленьким. Рамона остановилась возле ледового дворца сказала, отряхнув снег. — Я... Ты меня извини, Робан. Дальше я не пойду. Робан взял ее за руку. Она не заслужила такой участи. Хольгер должен был сидеть на трибуне, ведь настал их звездный час. Робан обнял ее так, как может обнимать лишь что-то, у которого тоже украли жизнь. — Ничего страшного, Романа. Идем домой. Она покачала головой и впирила в него взгляд. Я простила тебе долг в обмен на то, что ты сходишь на матч, Робан, а потом расскажешь мне, как все прошло. Я буду ждать тебя здесь». У Робана было много разных качеств, но дерзости, чтобы спорить с Рамоной, среди них не числилось. В жизни каждого игрока наступает такой момент, когда он понимает, чего стоит, а чего нет. Для Вильяма Лита она настала в середине третьего периода. Для этого ему не хватало скорости, но теперь стало ясно, что и выносливости у него маловато. Он отставал, силы кончались, и противник легко управлял им даже на расстоянии. Все это время Кевин играл за двоих, действовал четырьмя руками. Бенни метался по площадке, как торнадо, но места на ней Бьернстаду нужно было больше. тот отдал все, но этого оказалось мало. Главная идея Давида, которую он пытался донести до парней на протяжении всего сезона, заключалась в том, что нельзя полагаться на случай. Нельзя надеяться на удачу. Нельзя лупить как попало. Нужен план, стратегия. Каждое движение и маневр должны быть продуманы. Как любил повторять хитрый старик Суне, шайба не только скользит, она рикошетит. По дороге к скамье запасных лито подсекли, он упал. И, увидев, как шайба отскочила от клюшки противника, машинально ее оттолкнул. Шайба была трижды отбита, за ней ринулся Кевин, но был уложен на лед жестким силовым приемом. Шансы объехать попадавших бьернстадцев выглядели нулевыми. Но, к счастью, Беньямин Ович был не из тех, кто объезжает. Он был из тех, кто проходит насквозь. В тот момент, когда шайба оказалась в воротах, Бенни мчался за ней на всех парах и вписался шеей в перекладину. Будь на месте штанги двуручный меч, Бенни все равно сказал бы, что это дело житейское. 2-2. Маган Лит уже стучалась в комнатку, где велась статистика матча, чтобы на личный счет Вильяма записали голевую передачу. Давид молча кивнул и хлопнул мата по шлему. У Бэнкта глаза выпучились от ужаса, когда он понял, к чему идет дело. «Какого черта, Давид? Ты серьезно?» Давид был серьезнее случайного выстрела. «Еще одна смена, и Литу понадобится кислородный баллон. Еще две, и придется звать пастора. Нам нужна скорость». Лит только что сделал классную передачу. Ему просто повезло. Мы не полагаемся на везение. «Амат!» Амат смотрел на тренера во все глаза. Давид обхватил обеими руками его шлем. «Будь готов к следующему вбрасыванию в нашей зоне. Лети пулей! Мне плевать, возьмешь ты шайбу или нет. Я хочу, чтобы они увидели твою скорость». Давид показал на скамью запасных команды противника. Амат неуверенно кивнул. Давид впился в него взглядом. «Ты ведь многого хочешь добиться, Амат?» — Хочешь доказать всему городу, что ты чего-то стоишь? — Так докажи. При следующем вбрасывании по обе стороны от Кевина стояли Бенни и Амат. Маган -Лид тем временем прилипла к стеклянной перегородке, отделявшей скамью запасных, и орала, что никому не позволит безнаказанно сменить ее сына в полуфинале. Бэнгт посмотрел на Давида. — Если мы проиграем, она тебе яйца отрежет. Давид расслабленно облокотился о борт. Победителям в этом городе все прощают. Бенни делал на льду то, что ему велели. Завладел шайбой и выбросил ее из зоны. Шайба заскользила по борту за ворота противника. Амат тоже делал то, что ему велели. Летел как пуля. Его тотчас зацепил защитник противника, а когда удалось вырваться, смысла гнаться за шайбой уже не было. И все-таки он погнался. На трибунах вздохнули те, кто понимал в игре. Кто не понимал, вздохнули еще громче. Вратарь противника спокойно выехал на площадку, дал пас защитнику и шайба едва не долетела до ворот Бьорнстада, Когда раздался свисток для нового вбрасывания, Амат уже стоял в 60 метрах оттуда, в зоне противника. Спонсоры проворчали, ему что, компас нужен? Но Фрак видел то же, что и давит. А Суна разглядел это еще раньше них. Быстрый, как росомаха с горчицей в жопе. «Им его не поймать!» — смеялся Суны. Перегнувшись через борт, Давид поймал Амата за плечо, когда тот ехал обратно. «Еще разок!» — Амат кивнул. Судья произвел вбрасывание, на этот раз Бенни не удалось выбить шайбу из зоны, но Амат все равно на полной скорости ринулся к воротам противника и остановился только возле противоположного борта. На трибунах раздался неодобрительный гул, прокатился презрительный смешок. «Ты что, заблудился?» «Шайба в другой стороне!» Но Амат смотрел только на Давида. Вратарь противника первым был у шайбы. Последовало новое вбрасывание. Давид начертил в воздухе полукруг. «Еще разок!» Когда Амат в третий раз ринулся через всю площадку, шайба значения не имела, но кое-кто оценил его скорость и понял задумку. Тренер противника выхватил стопку бумаг из рук ассистента и проревел «Какого хрена?» «81-й — это вообще кто?» Амат успел поднять взгляд на трибуну. Майя стояла на лестнице, ведущей из кафетерии. Она его видела. Он ждал этого момента с тех пор, как пришел в первый класс. И вот он наступил. От этого Амат совершенно забылся и услышал, что Буба его зовет, только когда подъехал к скамье запасных. «Амат!» Бубу повис на борте и схватил его за футболку. «Сделай вид, что едешь в центр, а потом вырвись на край». Они встретились с глазами на долю секунды, и этого было достаточно, чтобы Амат увидел, как много отдал бы Бубу за то, чтобы сейчас оказаться на льду. Амат кивнул, и они хлопнули друг друга по шлемам. Майя так и стояла на лестнице. На следующем вбрасывании Кевин и Бэнни покатились около круга, затем остановились, наклонившись к Амату. «Ну что, цыпленок? Лапки устали?» — ухмыльнулся Кевин. «Дай пасы увидишь», — ответил Амат, и глаза у него налились кровью. На этот раз Кевин не упустил бы шайбу, даже если бы руки у него за спиной были связаны, а к виску приставлен пистолет. Бенни принял шайбу и погнал вдоль борта. Завтра утром он не сможет подняться с кровати, но в тот момент он не чувствовал ничего. Он уложил двух противников одной левой. Амат сделал обманный маневр, перехватил шайбу и просвистел мимо защитника так быстро, что даже двое игроков, которые пасли Кевина, оставили номер девять и погнались за восемьдесят первым. А статцам, только это и было нужно. Кто-то огрел Амата клюшкой по предплечью, боль была такая, будто ему отрубили запястье, но он успел уйти в угол и проехать за воротами. На все про все у него остался один вздох. Он поднял глаза, увидел, что Кевин прижал клюшку к льду и сделал бросок в тот момент, когда его повалили на лед. У Кевина появился зазор в два сантиметра. Ему хватило бы и одного. Когда над воротами зажегся красный фонарь, люди на трибунах попадали друг на друга. Спонсоры опрокидывали кофейные чашки, когда тянулись друг к другу с криком «Дай пять!». Две девочки на радостях перевернули весь кафетерий, а один пожилой тренер, который никогда не улыбался, сидел в верхнем ряду на трибуне, заливаясь смехом. Фатима с мирой в обнимку свалились на пол, не то плача, не то хохоча от восторга. Ликующие вопли пробили стену ледового дворца и донеслись до Рамоны, которая стояла на улице неподалеку. «Я люблю тебя», — прошептала она, обращаясь к Хольгеру. Затем повернулась и с улыбкой внутри одиноко поплелась домой. В этот момент хоккей и люди остались тет-а-тет. -тет. Город со своей верой остался наедине с миром, который долгие годы принуждал его сдаться. Во всем Бьернстаде не было больше ни единого атеиста. Кевин развернулся и поехал к скамье запасных, отмахиваясь от товарищей, пытавшихся его обнять. Он перемахнул через борт и бросился в объятия к Давиду. «Ради тебя!» — шепнул Кевин, и Давид обнял его крепко, будто родного сына. В двадцати метрах от них Амат с трудом поднялся со льда. С тем же успехом он мог находиться в другом конце площадки, все равно никто не обращал на него внимания. Через секунду после паса защитник противника огрел его клюшкой и локтем одновременно, навалившись всем своим весом, и Амат ударился головой об лед так, будто его толкнули в пустой бассейн. Он даже гола не видел. Когда ему, наконец, удалось встать на колени, все игроки до единого устремились за Кевином к скамье запасных, Весь Ледовый дворец, в том числе Майя, смотрели только на Кевина. А номер восемьдесят первый, номер, выбранный Аматом, потому что в тот год родилась его мама, так и стоял в углу площадки, глядя на табло с результатами. Это был его лучший и худший момент на этой арене. Он поправил шлем и пару раз оттолкнулся полозьями ото льда, направляясь к скамье, но в этот момент кто-то объехал его сзади и дважды хлопнул по шлему. «Девчонка заметит тебя, когда мы выиграем финал!» — улыбнулся Бенни. Амат собрался ответить, но Бенни уже и след простыл. Он стоял у центральной линии, готовый к новому вбрасыванию. Лид занес ногу над бортом, но Давид остановил его, приказав Амату оставаться на льду. Кевин подъехал к кругу вбрасывания, и они коротко кивнули друг другу. Номер девять и номер восемьдесят один. Амат стал одним из них. Наплевать, видят это зрители на трибунах или нет. После финального свистка Петр потерял равновесие и в следующий миг вопил от счастья в чьих-то объятиях, а через секунду уже летел через несколько рядов головой вперед. Потом поднялся, прислушиваясь к звону в ушах от стоящего вокруг ора. Вопили и старый млад, и фанаты хоккея, и те, кто был к нему равнодушен, Петр не помнил, как это произошло, но вдруг он почувствовал, что его со всей дури обнял какой-то поющий незнакомец. Подняв глаза, Петр увидел перед собой Робана Хольца, в обнимку с которым уже танцевал по лестнице. Остановившись, они посмотрели друг на друга и захохотали так, что не в силах были остановиться. Этим вечером им снова было 17 лет. Хоккей всего лишь пустяковый. Нелепая игра. Мы отдаем ей год за годом, не смея надеяться на взаимность. Мы приносим в жертву все, что у нас есть. Горим, кровоточим и плачем, прекрасно понимая, что в лучшем случае, как бы ничтожно и жалко это ни выглядело, дождемся в ответ максимум нескольких прекрасных мгновений. Но разве жизнь что-то большее?